«На кош яек!» Утро освежило и вылечило. Давешняя, воющая всепоглощающая безысходность, выцвела в грусть по супостату, убитому и преданному. Да-да, по предательскому зову хозяина верный конь безропотно, не задумываясь, подставил свое сердце под вражеский нож. И все-таки Беляк не мог уступить чернику. Русак обязан был задрать ворона, и супостат не стал разменной полушкой. Он стал щитом и посохом. Утро, как всегда, означало начало нового дня, продление жизни, с ее вселенскими заботами, часть которых лежала на его плечах. Нескончаемые степные улусы жадно укатывались брюхом ползущей орды. Нет-нет, да, в великой русло впрыскивалась струйка новоприбытцев. Когда зазеленели рослые кущи яицкой степи, орда распахнула крылья на версту. Над кош яиком сгущалась. Гуманливые тучи, самые малые, в тьму сто сотен сабель. Условия не позволяли Бердышу пересчитать и десятой части кочевой лавы, да и к чему? Иной вопрос: что, коль такие же полчища обступит яицкий городок, с севера и с запада худо придется казакам, не устоять. Одна надежа, что из-за распри не собрать нога им такой силы. Раз пять мелькнул урас, да так и не удалось толковаться на кратке. А ведь завоевательские намерения у руса Вкупе с его наглостью, пухшей как опара и переходившей в прямой вызов русскому правительству, все это требовало от Степана каких-то шагов. В случае, если Ногай удумает порушить новые города, немедленно связаться с челобитчиками Москвы в Улусах, чтобы те внутренними сумятицами расстроили замыслы князя. В этом отношении связь с Уразом трудно было переоценить. Но, к несчастью, втянутый в походную тягомотину в качестве мелкого десятника – Ураз был бессилен помочь, да и просто сблизиться с подконвойным русским. Унылые сутки мельчились полосками знойного дня и черной и холодной ночи. Верс за 20 от Яицкого городка ночь снудила Орду сделать последнее пристанище. И так не более 4 пяти часов отделяли одержимого князя от вожделенной цели. Но ночь есть ночь, перед ней пасуют и султаны. Костры, костры, кругом костры. Наверное, никогда еще тутошняя степь не расцвечивала таким скоплением красно-желтых, нервно трепетавших на ветру лоскутьев. Русское посольство поместили на краю огромного лагеря. Откинув полок, бердыши хлопов задумчиво смотрели на темную, извивающуюся во вспыхах гладь реки, делившей Русь европейскую от нескончаемых степей, лесов, пустынь и хребтов необъятной Азии. Ширина и стремительность яика подавляли, хотя в величии он заметно уступал Волге. Хлопов уж зевну покликать Степана ко сну, и тут тишину за соседней кибиткой расшил приглушенный стон. А следом оттуда в непривычный час вспыхнуло зарево. Да, не рассвет. У покой брызнул треском, визгом, сабельным перезвоном. Вспугнутые кони неслись, избивая сонливых нагаев, опрокидывая кибитки. Еще немного и запылал весь северный конец тана. Смерть невидимым смерчем утаптывала и укашивала у русового воинства. Наконец этот смерч вырвался из-за ближайшей кибитки, обретая лик пеших станичников с саблями и самопалами. Степан обрадованно замахал. Один из казаков тут же припал на колено и бахнул с плеча. Пуля снесла шапку. Бердышат прянул, увлекаясь за собой Ивана. А тут огненная зорница, таким вполне воснопищем, вознеслась над соседней кущей, осветила лица зажигальщиков. Бердыш мать Свинцом его приветил никто иной, как лилово рожей Зея, досадуй на промах. Казак вспомнил черта, подхватил лук убитого ногая, вставил стрелу, натянул тетиву. Бердыш изготовился к броску за полок, но другой казак, с седорусой бородой, дал зей по локтю. В спасителе Степан обознал барбошу. От колыхания огня лик атаман оказался стариковским, морщинистым, изможденным. Здесь на казаков наскочили десятка четыре ордынцев, в их числе и ураз, который не замедлил воспользоваться редким сличием. Степан подался навстречу, однако хлопов дернул друга за плечо. Приметливый ураз проскользнул выдрой. И очень даже кстати, из мрака выколупнул зловещие харители лесуфы, сабли на голо, Достигнув кибитки русских, он резко вырвал что-то из-под полы бешмета. Мотно взблеснуло дуло. Рушница. Бердышу не нужно было учить, что и как. Помыслы врага красно отпечатались на его лечении. Я пень. Телесуфе представился случай свести счеты с врагом. Позднее все свалит на казаков, либо побожится, что Степан убит при попытке перемета к ним. Так что, не искушая судьбу, Бердыш просто прыгнул в кибитку. Напоследок мельком но скользнул по Сечеву. Атаман крушил ногайские черепа, прикладом пищали, как булавой, не упуская из виду подневольных земляков. Одной рукой задергивался полок, второй Степан выразительно тронул свою шею. Опытный барбоший сам все понял. Телесуф, не думая помогать своим, уселся при входе в посольскую кибитку. Сторож и не более. В Сечу впрягались нагайские подкрепления. Одолев сон, они давили со всех сторон. Казаков было мало, но каждый знал свое место. Кочевая жестая в бестолковой клоготне шарахалась и ухала ни цели, ни порядка, лишь мешали друг другу. Наконец разбойников столкнули к реке. Не шибко обидевшись, они стройно отступили к челнам, ждавшему берега, перемахнули через борт, угостили преследователей залпом из схованных на дне самопалов и улюлюкая пошли себе к темной середке простуженного яика. В горячечном бешенстве кочевники орали, Подбрасывали пылающие головни, искрящие пуки, тщась осветить реку. Да где там? Крутой склон не позволил. Из-за густоты скопления стрелы чаще всего уносились бестельно, спарывая бесчувственную плоть кашляющей реки. Для казаков, напротив, стрельба была детской забавой. Нога, изгрудившейся у воды под скалой, поперву так не были схвачены под алого цветка. Но ввиду скученности в них не было нужды и целиться. Полей не смажешь. Короткие вспишки со стругов тут же находили благодарственный отзыв. Оказавшись в поле видимости, казаки спокойно укрылись за прочными выставными щитками, а там и стрелы не всегда долетали. Ни одного убитого и трое раненых. Вот и весь счет казачьих потерь. На безопасном расстоянии удачливые загонщики проторчали до самого утра, дразняя и возбуждая кочевников самим своим назойливым и любознайским соседством. Лишь на рассвете трясущийся от ярости Урус дознался об истинном размере урона от горстки наглецов. Без шапки, выставляя подпорывистый проникающий, ни по августовский холодный ветер серую плешь, брел он вдоль скорбной вереницы убитых. Число жертв впечатляло. 37 наповал, полторы дюжины при смерти, 40 ранены. Не считая более чем ста убитых, искалеченных, бежавших лошадей. Восьми дотла спаленных и двадцати обгоревших кибиток. Шестеро пропали без вести. Урус плелся горбатый, противный, щелкал по скулам сучивших за ним на подгибающихся ножонках ближних. Сыскалась пара плеух и для дворника телесуфы. Пуще всего раздражало князя безнаказанность казаков. От них осталось пять сорванных мурмолок, обломок сабли, пара пустых бериндеек и отколовшийся весь в крови приклад пищали. Наверное, той самой, что орудовал Барбуша. Урус осатонил от злобы. Хлопов благоразумно отсиделся в кибитке. От не воздержался. Степан вообще то ли спал, то ли исправно придурялся. Убитых завернули в холсты, под непереносимый его труп зарыли. В тот же час русские вели тихий разговор. «Авось, а после такого завтрака Урус образумится», — допускал Хлопов. «Да хрен знает». Нынче он смекает худо, слеп от гнева и досады. И ведь все ж князь. Зачал арестаться, так хоть какую славу одобудь. Ему теперь гордость да зависть отступиться не позволит. Но, я так полагаю, коли не завтрак, то обед казацкого посолу ему охотку надолго отобьет, — засмеялся Степан. Угнетающая обстановка тризны русским не передалась. Пожалуй, их даже воодушевила победа станичников. Хоть и татя а все ж свои христиане русские. Да еще как утерли нос сарацином. Кровная спесь с цепкой зелья. Блестящие действия казаков опьянили и окрылили. Так, глядишь, и куш отстоят. Но это, конечно, уж так, для самоуспокоения. Слишком уж силы не равны. Наперед всего скрыть от сумрачных азиатов влекование, так и пузырящиеся на бледных лицах русопятов. Телесуфа больше не лыбился. Зыркал побитым брончливым псом. Пришьет присличие, однозначно вывел Степан. Казацкое зарство задержало растерявшуюся Орду на сутки. На целые сутки. И вот несметные гущи ценными всплесками осела у стыка Илика с яйком. Прямо против крутого склона с прочным желто-коричневым срубом. У Уруса чересчур много накипело, чтобы дожидаться припозднившихся союзников. Имеющиеся силы вполне позволяли разделаться средненьким казачьим поголовьем. Так считал Рус, так считали Нагая, однако не все».